Глава двадцать восьмая «Всё, можно отключать поле». Карайтан смахнул пот с лба и повернулся вниз, ища кого-то глазами. Только что удалось обездвижить последнюю одержимую, так что можно немного расслабиться. Всем нам. «Харанта, можешь сбегать?» «Да, конечно». Магичка поднялась с земли и метнулась в направлении жилого корпуса. «Передай, леди Ордартис!» — крикнул преподаватель ей вдогонку. «Да поняла я, поняла!» — махнула та рукой и припустила еще быстрее. «Хм, интересно, что за поле?» Повернулась к Малисе, но та лишь пожала плечами. Дане повторила ее жест. «Ну и ладно, потом у Харанта и спрошу». От дальнейших раздумий на тему «когда же нам можно будет отсюда спуститься» меня отвлекло что-то мелькнувшее в тумане на периферии зрения. Обернулась и не смогла сдержать вскрика. Это было странно, красиво, невероятно и не укладывалось в голове. В нескольких метрах от стены парил дракон. Тот самый, лилово-фиолетовый. Как я поняла методом исключения, это был лорд Норрейг потому что остальные женихи были в наличии. Он держал в когтях безвольной куклой повисшую девушку. Слава богу, ему, видимо, удалось ее поймать. Но привлекло мое внимание не это. Рядом с ним с трудом махал крыльями кипенно-белый дракон. Не такой массивный и какой-то хрупкий на вид. Его мотало из стороны в сторону, и было видно, что ему с трудом удается держаться в воздухе. Взмахи крыльев замедлялись. «Отключите поле, она долго не продержится!» С чуть рычащими интонациями, но вполне человеческим голосом, произнес лорд Нарей. Мужчины замерли на месте и, кажется, впали в ступор от этого зрелища. «Отключите!» — взрывел дракон. «Уже отдали приказ, Харанта побежала!» — крикнула в ответ я потому что и женихи, и Карайтон лишь молча пялились на белоснежного дракона. Наверное, ответила именно я, только потому что вообще не понимала, что происходит и что так шокировало мужчин. Иначе, весьма вероятно, я бы точно так же замерла соляным столбом, как и остальные. Малиса и Дане, кстати, тоже перестали проявлять признаки жизни. «Она обратилась, она смогла...» Только и шептала последнее как мантру, а до меня все не доходил смысл этих слов. «Анна, когда поле отключат, поможешь ей!» Лорд Нарей наклонил свою драконию голову в сторону еле держащейся в воздухе драконицы. «Прошу тебя как самого адекватного тут человека!» Недовольным резким голосом лорда можно было бы скалы резать или корпус какой-нибудь подлодки из моего старого мира. Почему-то пришла такая странная ассоциация, но что есть, то есть. Не знаю, сколько времени прошло. Не знаю, что лорд Нарей говорил белой драконице, которая уже не могла держаться в воздухе и еле махала крыльями. За завываниями ветра не было слышно, но думаю, что он ее поддерживал как мог. Понятно было, что если она упадет, спасать придется кого-то одного. Либо то что он держит в когтях, либо другую, но двоих он вытянуть не сможет. Боже, почему так долго? Это произошло одновременно. Лопнул прозрачный невидимый барьер, о существовании которого я и не догадывалась, и драконица последний раз взмахнула белыми крыльями и камнем полетела вниз. Я с ужасом наблюдала, как та скрылась в тумане и, кажется, даже кричала. А лорд Наррейт должен был выбрать, кого спасти. Не знаю, мой истеричный крик ли подействовал или еще что, но, наконец, проснулся лорд Мараин. «Кидай!» Вопль слился с ревом. Каким-то неведомым кульбитом дракон развернулся и запулил, иначе не скажешь, бессознательную девушку прямо в руки сотрудника совета. Доли секунды, и вот уже они оба падают со стены на землю. Каким бы большим и сильным ни был лорд Мараин, но его девушкой просто снесло, как ядром, пущенным из пушки. Благо он успел, кажется, что-то намагичить, и последний метр опускался уже более плавно, а не в свободном падении. Хотя все равно приложился спиной он здорово, но девушку из рук так и не выпустил. К ним уже бежала леди Майер, а от здания Харанта и леди Ордартис. Я же повернулась в другую сторону, где в тумане скрылись два дракона. Минуту-две я вглядывалась до рези в глазах, но их все не было. Что же так долго? Все следили за туманом с замиранием сердца. Не только я. Девочки и мужчины наконец-то отмерли. Двое из них, высшие, обратились и тоже скрылись в клубящей семгле. Что там? Харанта легко взбежала на стену. Я попыталась что-то промямлить, но в голове все еще не удалось сложить картинку произошедшего, потому и сказать-то особо было нечего. Поэтому пришлось просто описать, что видела. Там была белая драконица. А потом она не выдержала и упала. Советник и высшие полетели ее искать. «Кто обратился?» Присвистнув, спросила магичка и начала оглядываться. «Беатрис» слегка заторможен ответила молиса не отрывая взгляда от тумана и я только ее тут не вижу жаль будет если обратившись она все же погибнет подождите не менее заторможена я повернулась к девочкам так это одна из наших а ты думала кто насмешливо фыркнула дане но под взглядом харранты присмирела «Не знаю. Я думала, может, Нары кого-то случайно в тумане нашел. Не знаю. Я об этом вообще не думала, если честно. Пожала плечами я». «И только лишь поэтому вам, Анна, удалось сохранить хладнокровие. Вы просто не понимаете, что сейчас случилось, потому и не удивились». «К нам незаметно подкрался Карайтон». «Если выживет хотя бы одна из них, это будет уже громадным успехом». «А что вообще произошло?» «Мы просто не видели, лорд Ган Вахор закрывал обзор». Спросила я, не отреагировав на сентенцию про мою непонятливость. «Вот как раз то, что случилось что-то из ряда вон, это я осознала прекрасно. А что именно, это можно и потом разобраться». Только реакция мужчин меня откровенно не порадовала. Бараны на скотобойне, честное слово. Стоят, блеют, глазами хлопают, тьфу, противно. «Да и вообще, почему преподаватель не полетел искать Беатрис, если она его ученица? Как-то это все...» Ментальная атака. Однако, поскольку она была рассеяна из большого расстояния, хоть артефакты и выгорели, но поддались ей лишь самые слабые. И команду они получили как можно больше народу сбросить со стены. Вклинилась в разговор Харанта. А потом остров накрыли антимагическим куполом, чтобы атака не повторилась. «Это потому вы их так долго усмирить не могли?» Протянула я хотя и по этому поводу тоже хотелось много чего сказать. «Уж взрослые-то мужчины, лорды, могли бы усмирить восемь девиц? Да даже вырубить, если понадобится!» А тут дрались, как девчонки. Видимо, что-то такое промелькнуло у меня на лице. Мы привыкли полагаться на магию, миледи Анна. Я опять же могла многое сказать, но сочла за лучшее промолчать. Тем более, что что-то черное мелькнуло в тумане. Летят, выдохнула Малисса. Первым показался переливающийся серебром и покрытый сеткой белых разрядов дракон. Огромный, гораздо больше карайтона в драконе в варианте, но примерно как на рей. Именно он тащил в лапах обмякшее тело девушки. Видимо, она обратилась назад в человеческую форму, когда потеряла силы. Следом вынырнул коричневый дракон с абстрактным белым узором на шкуре. Мне почему-то показалось, что это сэр Тарис, а вот первый ганвахор А вот лорда Нерея все не было и не было. Драконы уже приземлились на стену, передали девушку в руки подоспевшей леди Майер, обернулись... А я все вглядывалась в туман, надеясь увидеть там советника. Но не могло же с ним что-то случиться. Он же взрослый, умный, сильный. Первый отреагировал на ситуацию. Не то, что эти бараны. Он же не мог? Я не договорила, отвлек шум и какой-то грохот справа. Мы все как по команде обернулись. Это был он, Нарей. Только не в драконьем обличье. Он материализовывался в человеческом, медленно, очень медленно. Я видела, как он это делал раньше, мгновенно появлялся и исчезал. Но теперь ему либо что-то мешало, либо не было сил. Я бросилась к нему, как только он полностью появился, и вовремя мне удалось его поддержать, когда он только начал заваливаться. «Я его не удержу!» — в панике крикнула я, когда уже наполовину бессознательный мужчина начал падать, а я начала заваливаться вместе с ним. На этот раз мужчины не стали изображать баранов, и ко мне все же подскочил Карайтон, вытягивая нас обоих почти из пропасти. «Все, все, Анна. Я сам. Леди Майер». Только, сделав шаг назад, я посмотрела на себя, на свои руки. Они были все залиты чем-то красным. Мгновение на обдумывание. «Увы, я сегодня тоже не поражаю скоростью мышления». «У него кровь! Кровь!» То ли прошептала, то ли закричала я. От звона в ушах было плохо слышно. «Я не боец. Я не люблю драк, я плохо переношу вид крови. Нет, падать в обморок не падаю, но несколько секунд дезориентации, паники и других приятных ощущений мне обычно гарантированы. Казалось бы, балерина, и успела насмотреться за свою недолгую танцевальную жизнь» но к своим стертым в мясо пальцем я отношусь спокойно, а вот к чужим — увольте». Карайтен положил Нарая на Рейна камни. У того была вся правая сторона залита кровью. Ее было так много, что меня мгновенно опять замутило. Но я не могла просто стоять в стороне. Только поэтому я услышала то, что не предназначалось для ушей невест. «Мины. Магические мины». «Вокруг все заминировано», — шептал лорд Норрей со свистом почти на ухо Карайтону. Повторил словно в бреду несколько раз и отключился.